Приложение. Миф и действительность. Часть первая. События, изложенные в этой книге, происходили, если они действительно происходили, в те времена, которые историки и прочие именуют «бронзовым веком». Важнейший источник нашего знания о Троянской войне поэт Гомер, а жил он, если он действительно жил в последующую эпоху, то есть в Железном веке, на который пришлась значительная часть пяти дальнейших столетий. Гомера и его время я рассмотрю подробнее во второй части приложения. Гомер писал о времени, оставшемся для него в далеком прошлом, когда боги все еще являлись смертным, дружили с ними, карали их, приближали к себе, проклинали, благословляли, истязали, а иногда даже вступали с ними в брачные союзы. Те, кто знаком с двумя моими предыдущими книгами по греческой мифологии «Миф» и «Герои», возможно, заметили множество расхождений и хронологических нестыковок. В «Героях», например, я предпочитаю версию, согласно которой Олимпийские игры придумал проводить Геракл. В «Трое» я выбрал другой источник, и, согласно ему, зачинатель Олимпийских игр И лоб. Эти разночтения не очень значимы, и, по сути, дело выбора. Основные же хронологии: как ни крути, ни корешь и ни контуй их, вопрятные прямые исторические пути не превратятся. Например, сколько лет было Ахилу в последний год осады Трои, или сколько времени прошло между похищением Елены и отплытием Ахейского флота? На эти и многие другие вопросы невозможно отыскать ответ. Стоит определиться с какой-то хронологией, непременно рушится другая. Все это похоже на картинную галерею из дурного сна Жака Тати. Поправишь одно полотно на стене, другое тут же отваливается от правды. Или, если взять другую метафору, это боксерский поединок, который вынужден ввязываться любой хроникер этих повествований. В красном углу необходимость составлять подробные династические хронологии, логично увязанные из парных союзов происхождений и родословных. А в синем необходимость предъявлять тайны поэтического пространства мифа и чуда, от чьих персонажей и судеб нельзя требовать послушного движения по рельсам причин и следствий. За годы я пришел к заключению, что не поединок это на самом-то деле, а скорее повествовательный танец, в котором глубокие, но взаимодополняющие удовольствия делешного и вымышленного могут выступать партнерами. Полагаю, дело в том, что нет для нас ни трудности, ни противоречия в том, чтобы одновременно держать в уме историческое и воображаемое. Знание, каким мы располагаем о богах и героях, подобно нашему знанию о римских императорах или королевских домах Европы, или уж раз на то пошло, мафиозных кланах Америки XX века. Однако подобно оно и нашему знанию о вымышленных персонажах Диккенса и Шекспира. Кто-то укажет на более очевидную связь с придуманными героями кинематографической вселенной Марвел, королевств в Игре престолов, мира чародеев Гарри Поттера или Средиземья Толкина. Но, возможно, лучше мне тут не вдаваться в рассуждения о разнице между мифом и фантазией. Суть в том, что в мифе можно ворошить и перебирать черты персонажей, археологию и семейные узы так же, как мы возились бы с действительными жизнями и историями и вместе с тем одновременно сживаться со сверхъестественными и символическими чертами вымысла и волшебства. Цитируя сказанное газетчиком в финале вестерна Джона Форда «Человек, который застрелил Либерти Велланса» 1962 год, «Это Запад, сэр. Когда легенда становится фактом, печатайте легенду!» Вмешательство или не вмешательство богов – в повести о Троянской войне, показатель того, в какой мере нам хочется обращаться с этой повестью как с историей, а в какой как с мифом. Совершенно возможно обойтись вообще без бессмертных, как очень ясно показано в фильме «Троя» 2004 года, Вольфганга Петерсона с Брэдом Питтом в роли Ахилла и Брайаном Коксом в роли Агамемнона. Ни единого олимпийца в поле зрения. В этой книге я время от времени останавливался, чтобы подчеркнуть, гомеровое описание помощи богов смертным можно истолковывать как метафорические. Когда писатели или художники предельно рационального и скептического склада особенно воодушевлены или вдохновлены, они нередко говорят о том, что их посетила муза. Греческие лучники, метко попавшие в цель, наверняка шептали «Спасибо, Аполлон!». Вряд ли это как-то отличается от того, как боксеры крестятся перед боем или благодарят Иисуса после. У крикетистов есть «Мать крикета». Актеры говорят, что театр лечит. Когда Ахил слышит, как в ссоре с нам голос Афины призывает его успокоиться, действительно ли Ахил внемлет богине, или же прислушивается к внутренним мудрым советчикам, к благим духам своей же личности. Красота Гомера и мифа в том, что всегда можно принять разом и то, и другое. Эта двойная крепость целеполагания позволяет действительному и символическому сосуществовать именно гомерически и бесконечно плодотворно. Человечество не в силах соскочить с крючка богов, какими бы капризными, бесшабашными или несправедливыми те ни были. Первое слово Гомеровой Илиады мэнин, что по-гречески означает «ярость». Ярость, похоть, зависть, гордыня, жадность, грехи и слабости человечества — Заряжают энергией всю драму трои, но уравновешены любовью, честью, мудростью, добротой, прощением и жертвенностью. Пусть покажется это, возможно, простым и очевидным, однако эти же хрупкие составляющие слагают и сегодняшний мир людей. Мы живем теми же зигзагами. Темные человеческие страсти самовлюбленности, страха и ненависти уравновешены добротой, дружбой, любовью и мудростью. Простор для изображения всего этого лучше, чем у Гомера, по-прежнему открыт, но лично мне на моем жизненном пути такого пока не попадалось.